Глава пятая. Исповедь горячего сердца. Вверх питами. Теперь, сказал Алёша, я первую половину этого дела знаю. Первую половину ты понимаешь. Это драма, и произошла она там. Вторая же половина есть трагедия. И произойдёт она здесь. Из-за второй половины я до сих пор ничего не понимаю, сказал Алёша. А я-то? Я-то разве понимаю? Постой, Дмитрий, тут есть одно главное слово, скажи мне. Ведь ты жених. Жених и теперь женихом я стал не сейчас, а всего 3 месяца лишь спустя после тогдашнегота -то. на другой же день как это тогда случилось я сказал себе что случай исчерпан и кончен продолжения не будет прийти с предложением руки казалось мне не застел с своей стороны и она все 6 недель потом как у нас в городе прожила ни словечка мне себе знать не дала Кроме одного, вправду, случая. На другой день после ее посещения прошмыгнула ко мне их горничная и ни слова не говоря пакет передала. На пакете адрес такому-то «Вскрываю, сдача с билета в пять тысяч. Надо было всего четыре тысячи пятьсот, да на продаже пятитысячного билета потеря рублей в двести слишком произошла». прислала мне всего 260, кажется, рублей. Не помню хорошенько, и только одни деньги, ни записки, ни словечка, ни объяснения. Я в пакете искал знака какого-нибудь карандашом, ничего. Что ж, я закутил пока на мои остальные рубли. Так что и новый майор мне выговор, наконец, принуждён был сделать. Но ну, подполковник казённую сумму сдал благополучно и всем на удивление, потому что никто уже у него денег в целости не предполагал. Сдал, да и захворал, слёг, лежал недели 3, затем вдруг размягчение в мозгу произошло и в 5 дней скончался. Похоронили с воинскими почестями и ещё не успел отставку получить. Катерина Ивановна, сестра и тётка, только что похоронив отца, дней через 10 двинулись в Москву. И вот при доездом только в самый тот день, когда уехали, я их не видел и не провожал. Получаю крошечный пакетик, синенький, кружевная бумажка, а на ней одна только строчка карандашом: "Я вам напишу. Ждите". Ка. Вот и всё. Поясню тебе теперь в двух словах. В Москве у них дела обернулись с быстротой молнии и с неожиданностью арабских сказок. Это генеральша, её главная родственница, вдруг разом лишается своих двух ближайших наследниц. у их двух ближайших племянниц, обе на одной и той же неделе помирают от оспы. Потрещённая старуха Катя обрадовалась, как родной дочери, как в звёзде спасения накинулось на неё, переделала тотчас завещание в её пользу, но это в будущем. А пока теперь прямо в руки 80.000 Вот тебе, мол, преданное, делай с ним, что хочешь. Истерическая женщина. Я ее в Москве потом наблюдал. Но вот вдруг я тогда и получаю по почте четыре тысячи пятьсот рублей. Разумеется, недоумеваю и удивлен, как бессловесный. Три дня спустя приходит и обещанное письмо. Оно и теперь у меня. Оно всегда со мной. И умру я с ним, хочешь, покажу. Непременно прочти. Предлагается в невесты, сама себя предлагает и любелюдясь, как безумна, пусть вы меня не любите всё равно, будьте только моим мужем. Не пугайтесь, ни в чём вас стеснять не буду. Буду ваша мебель. Буду тот ковёр, по которому выходите. «Хочу любить вас вечно! Хочу спасти вас от самого себя!» Алеша, я не достоин даже пересказывать эти строки моими подлыми словами и моим подлым тоном, всегдашним моим подлым тоном, от которого я никогда не мог исправиться. Пронзило это письмо меня до сегодня — И разве мне теперь легко? Разве мне сегодня легко? Тогда я тотчас же написал ответ. Я никак не мог сам приехать в Москву. Слезами писал его. Одного стожус вечно. Упомянул, что она теперь богатая и преданная, а я только нищий бурбон. Про деньги упомянул. Я бы должен был это перенести, да спера сорвалось. Тогда же тотчас же написал в Москву Ивану и все ему объяснил в письме, по возможности. В шесть листов письмо было. И послал Ивана к ней. — Что ты смотришь, что ты глядишь на меня? Ну да, Иван влюбился в нее и... Влюблённый теперь я это знаю. Я глупость сделал по-вашему, по-светскому. Но может быть вот эта так глупость одна теперь и спасёт нас всех. Ух. Разве ты не видишь, как она его почитает, как она его уважает? Разве она может, сравнив нас обоих, любить такого, как я? Да ещё после всего того, что здесь произошло. А я уверен, что она любит такого, как ты, а не такого, как он. Она свою добродетель любит, а не меня. Невольно, но почти злобно вырвалось вдруг у Дмитрия Фёдоровича. Он засмеялся, но через секунду глаза его сверкнули. Он весь покраснел и с силой ударил кулаком по столу. «Клянусь, Алеша!» — воскликнул он со страшным и искренним гневом на себя. «Верь, не верь, но вот как Бог свят, и что Христос есть Господь! Клянусь, что я хоть и усмехнулся сейчас ее высшим чувством, но знаю...» что я в миллион раз ничтожнее душой, чем она. И что эти лучшие чувства её искренни, как у небесного ангела. Что мы трагедия, что я знаю это наверно. Что в том, что человек капельку декламирует, разве я не декламирую, а ведь и искренни же я, искренни. Что же касается Ивана, то ведь я же понимаю, с каким проклятием должен он смотреть теперь на природу. Да еще при его-то уме. Кому, чему отдано предпочтение? Отдано извергу, который и здесь уже с женихом будучи, ты, когда на него все глядели, удержать свои дебоширства не мог». И это при невесте-то, при невесте-то! И вот такой, как я предпочтен, а он отвергается. Но для чего же? А для того, что девица из благодарности, жизни и судьбу свою изнасиловать хочет. Нелепость! Я Ивану в этом смысле ничего и никогда не говорил. Иван, разумеется, мне тоже об этом никогда. Ни полслова, ни малейшего намека. Но судьба свершится, и достойный станет на место, А недостойный скроется в переулок навеки, В грязный свой переулок, В возлюбленный и свойственный ему переулок, И там в грязи его не погибнет добровольно, И с наслаждением. Заврался я что-то. Слова у меня все поизносились. Точно наобум ставлю. Но, так как я определил, так тому и быть, потону в переулке. Она выйдет за Ивана. Брат, постой! С чрезвычайным беспокойством опять прервал Алеша. Ведь тут... — Все-таки одно дело ты мне до сих пор не разъяснил, ведь ты жених, ведь ты все-таки жених. Как же ты хочешь порвать, если она, невеста, не хочет? — Я жених, формальный и благословенный. Произошло все в Москве, по моем приезде, с парадом, с образами и в лучшем виде. Генеральша благословила». И веришь ли, поздравила даже Катю. Ты выбрала, говорит, хорошо. Я вижу его насквозь. И веришь ли, Ивана она не взлюбила и не поздравила. В Москве же я много с Катей переговорил. Я ей всего себя расписал, благородно в точности, в искренности. Всё выслушала. Было мило и смущение. были нежные слова. Ну, слова-то были и гордые. Она вынудила у меня тогда великое обещание исправиться, я дал обещание. И вот. Что же? И вот я тебя к ликнул и притащил сюда сегодня, сегодняшнего числа, запомни, с тем, чтобы пошла тебя я опять-таки сегодня же к Екатерине иванне и что сказать ей что я больше к ней не приду никогда приказал дескать кланяться ты да разве это возможно да я потому-то тебя и посылаю вместо себя что это невозможно а то Как же я сам-то ей это скажу? Да куда же ты пойдёшь? В переулок. Так это грушенки горестно воскликнула Лёша, всплеснув руками. Да неужто же Ракитин в самом деле правду сказал? А я думал, что ты только так к ней походил и кончил. Это же не хоп о ходить. Да разве это возможно? Да еще при такой невесте и на глазах у людей. Ведь честь-то у меня есть, небось. Только что я стал ходить к грушеньке, так тотчас же и перестал быть женихом и честным человеком. Ведь я это понимаю же. Что ты смотришь? Я, видишь ли, сперва всего пошел ее бить. Я узнал и знаю теперь достоверно, что грушеньки этой был этим штабс-капитаном, отцовским поверенным. Вексель на меня передан, чтобы взыскала, чтобы я унялся и кончил. Испугать хотели. Я грушеньку и двинулся. Бить. Видал я ее и прежде, мельком. Она не поражает. Про старика-купца знал, который теперь в добавок и болен, расслаблен лежит, но ей куш всё-таки оставит знатный. Снал тоже что деньгу на жить любит, наживает, на злые проценты даёт проидоха шельма без жалости. Пошёл я бить её. Давней остался. Грянула гроза. Ударила чума, заразился и заражен доселе. И знаю, что уж все кончено, Что ничего другого и никогда не будет. Цикл времен совершен, вот мое дело. А тогда вдруг, как нарочно у меня в кармане, У нищего очутились три тысячи. Мы отсюда с ней... В мокрое — это двадцать пять отсюда верст. Цыган туда добыл, цыганок, шампанского. Всех мужиков там шампанским перепоил, Всех баб и девок двинул тысячами. Через три дня гол нос сокол. Ты думал, достиг чего сокол-то? Даже издали не показало. Я говорил тебе из Гип. Во грушеньке шельмы есть такой один из Гип тела. Он и на ножке у неё отразился, даже в пальчики, мизинчики на левой ножке отозвался. Видел, целовал, но и только, клянусь. Говорит, хочешь, выйду замуж. Ведь ты нищий. Скажи, что бить не будешь. И позволишь мне всё делать, что я захочу. Тогда, может, и уйду, смеётся. И теперь смеётся. Дмитрий Щётрович почти с какой-то яростью поднялся с места. Он вдруг стал как пьяный. Глаза его вдруг налились кровью. И ты в самом деле хочешь на ней жениться? «Коль захочет, так тотчас же. А не захочет, и так останусь. У нее на дворе буду дворником». «Ты... ты, Алеша!» — остановился он вдруг пред ним и, схватив его за плечи, стал вдруг сесть. чилую трищи и вот, да знай, ты не винны, ты мальчик, что всё это бред. Немыслимый бред, ибо тут трагедия. Узнай же, Алексей, что я могу быть низким человеком, со страстями низкими и погибшими, но вором карманным вором, варишкой по передним, Дмитрий Карамазов не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я, Варишка, я вор по карманам и по передним. Как раз при тем, как я грушеньку пошёл бить. Призывает меня в то самое утро Катерина Ивановна и в ужасном секрете, чтобы пока мест никто не знал, для чего не знаю, видно, так ей было нужно, просит меня съездить в губернский город и там по почте послать три тысячи Агафьи Ивановны в Москву, потому в город, чтобы здесь и не знали. Вот с этими-то тремя тысячами в кармане. Я и очутился тогда у грушеньки. На них и в мокрое съездили. Потом я сделал вид, что слетал в город, но расписки почтовой ей не представил. Сказал, что послал, расписку принесу и до сих пор не несу. Забыл-с. Теперь, как ты думаешь, вот ты сегодня пойдешь и ей скажешь, приказали вам кланяться? А на тебя, а деньги. Ты ещё мог бы сказать ей: "Это низкий сладострастник и с неудержимыми чувствами подлое существо". Он тогда не послал ваши деньги, а растратил, потому что удержаться не мог, как животное. Но всё-таки ты мог бы прибавить: "Зато он не гор" Вот, тваши 3.000 посылает обратно. Пошлите сами Агафье и Иванне. А сам Вирел кланяется. А теперь вдруг она: "А где деньги?" Митя. Ты несчастен, да, но всё же не столько, сколько ты думаешь. Не убивай себя отчаянием, не убивай. А что ты думаешь, застрелюсь, как не достану трех тысяч отдать? В том-то и дело, что не застрелюсь. Не в силах. Теперь, потом, может быть, я теперь к грушеньке пойду. Пропадай, мое сало. А в ней? Буду мужем ее. В супруги удостоюсь. А коль придёт любовник, выйду в другую комнату. Вы её приятелей буду колоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать. Екатерина Ивановна всё поймёт, торжественно проговорил вдруг Алёша. Поймёт всю глубину во всём этом горе и примирится. У неё высший ум. «Потому что нельзя быть несчастнее тебя, она увидит сама!» «Не помирится она совсем!» — осклабился Митя. «Тут, брат, есть нечто, с чем нельзя никакой женщине примириться!» «А знаешь, что всего лучше сделать?» «Что?» «Три тысячи ей отдать!» «Где же взять-то?» «Слушай!» У меня есть 2000 и вам до 1000, вот и 3. Возьми и отдай. А когда они прибудут, то и 3000. Ты ещё и несовершеннолетний вдобавок. А надо непременно, непременно, чтобы ты сегодня уже ей откланялся с деньгами или без денег, потому что я дальше тянуть не могу. Дело на такой точке стало. Завтра уже поздно. Поздно. Я тебя к отцу пошлю. К отцу? Да, к отцу прежде нее. У него три тысячи, и спроси. Да ведь он Митя не даст. Еще бы дал. Знаю, что не даст. Знаешь ты, Алексей, что значит отчаяние? Знаю. Слушай, юридически он мне... Ничего не должен. Все я у него выбрал, все, я это знаю. Но ведь нравственно-то должен он мне, так или не так. Ведь он с материн их двадцати восьми тысяч пошел и сто тысяч нажил. Пусть он мне даст только три тысячи из двадцати восьми, только три. и душу мою из ада извлечет, и зачтется это ему за многие грехи. Я же на этих трех тысячах, вот тебе великое слово, покончу, и не услышит он ничего обо мне более вовсе. Последний раз случай ему даю быть отцом. Скажи ему, что сам Бог ему этот случай посылает. Митя, он... ни за что не даст знаю что не даст в совершенстве знаю а теперь особенно мало того я вот что ещё знаю теперь на днях только всего только может быть вчера он в первый раз узнал серьёзно подчеркни серьёзно Что Грушенька-то в самом деле может быть не шутит. Из-за меня замуж захочет прыгнуть. Знаете он этот характер, знаете ту кошку. Но так не уж то, что мне вдобавок и деньги даст, чтоб этому случаю способствовать, тогда как сам он от неё без памяти. Но и этого ещё мало. Я ещё больше тебе могу привезти. Я знаю, что у него уж дней 5 как вынуты 3000 рублей, разменены в сотенные кредитки и упакованы в большой пакет под пятью печатями, а сверху красной утесёмочкой на крест перевязаны. Видишь, как подробно знаю. На пакете же написано: "Ангелу моему Грушеньке". Клезо хочет прийти. Сам нацарапал в тишине и в тайне, и никто-то не знает, что у него деньги лежат, кроме лакея Смирдикова, в честность которого он верит как в самого себя. Вот он уж третий, а ль четвёртый день грушеньку ждёт, надеется, что придёт за пакетом. Дал он ей знать, Она знать дала, что может где и приду. Так ведь если она придёт к старику, разве я могу тогда жениться на ней? Понимаешь теперь, зачем, значит, я здесь на секрете сижу и что именно сторожу? Её и я в этих шлюх, сдешних хозяек, нанимает каморку Фома. Фома из наших мест, наш бывший солдат. Он у них прислуживает, ночью сторожит, а днём тетеревей ходит стрелять. Да тем и живёт. Я у него тут и засел. Ни ему, ни хозяйкам секрет не известен. То есть, что я здесь сторожу, один Смердяков знает. Он один. Он мне и знать даст. Коль так к старику придет. Это он тебе про пакет сказал. Он величайший секрет. Даже Иван не знает ни о деньгах, ни о чем. А старик Ивана в чермашню посылает на два, на три дня прокатиться. Объявился покупщик на рощу срубить ее за восемь тысяч. Вот и упрашивает старик Ивана: "Помоги ей, скать, съезди сам, Денка на 12, на 3 значит". Это он хочет, чтобы Грушенька без него пришла. Стало быть, он и сегодня ждёт Грушеньку. Нет, сегодня она не придёт. Есть приметы. Наверно не придёт, крикнул вдруг Митя. Так и Смердяков полагает. Одец теперь пьян стоит, сидит за столом с братом Иваном. Сходи Алексей. Спроси у него эти 3.000. Митя милый, что с тобой? воскликнула Лёша, вскакивая с места и всматриваясь в выступилнного Дмитрия Фёдоровича. Одном мгновеньем он думал, что тот помешался. Что ты? Я не помешен в уме. Пористерно и даже как-то торжественно, смотря, произнёс Дмитрий Фёдорович: Не бойся, я тебя посылаю к отцу, и знаю, что говорю. Я чуду верю. Чуду? Чуду промысла Божьего. Богу известно моё сердце. Он видит всё моё отчаяние. Он всю эту картину видит. Неужели он попустит совершиться ужасу? Алеша, я чуду верю. Иди. Я пойду. Скажи, ты здесь будешь ждать? Буду. Понимаю, что не скоро, что нельзя это прийти, и прямо бух. Он теперь пьян. Буду ждать и три часа, и четыре, и пять. И 6 и 7, но только знай, что сегодня, хотя бы даже в полночь, ты явишься к Екатерине Ивановне с деньгами или без денег и скажешь: "Велел вам кланяться". Я именно хочу, чтобы ты этот стих сказал: "Велел дескать кланяться". Митя. А вдруг Грушенька придёт сегодня. Не сегодня, так завтра, а послезавтра. Грошенька. Подсмотрю, ворвусь и помешаю. А если, а коль если, так убью. Так не переживу. Кого убьёшь? Старика. Её не убью. «Брат, что ты говоришь? Я ведь не знаю. Не знаю. Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжу и насмешку. Лично я омерзение чувствую. Вот этого!» Боюсь. Вот и не удержусь. Я пойду, Митя. Я верю, что Бог устроит, как знает лучше, чтобы не было ужаса. А я буду сидеть и чудо ждать дождаться. Но если не свершится то Алёша задумчиво направился к отцу.